Беслан Ханипаев, типа я. Дневник суперкрутого воина. Пятница. Делать уроки для слабаков. Тебе нужны какие-нибудь вещи. Разодосадованно сказал крутой Али. Какие вещи? спросил я. Ну, такие, чтоб ты сразу разозлился, то есть, вспомнил их и сразу злой. С ходу? С ходу. Как Халк? Да, точно, как Халк. Или лучше как я? Я бы вырубил Гасана вонючку. Тебе легко говорить. Ты шипер крутой воин. Я пощупал рукой свежий синяк под правым глазом. Это место болело, но не так сильно, как могло показаться со стороны. «Да и боль пока не ощущалась, ведь драка завершилась только минут пять назад». «Ай, сильно видно!» «Пока он просто красный, но, судя по моему чемпионскому опыту, бесконечный драк с разными врагами, этот фингал станет синим. А потом?» «Желтым, зеленым, фиолетовым». Пожал плечами крутой Али. «Я доверяю мнению крутого Али, потому что он опытный уличный воин. Но вообще у меня тоже неплохой опыт». Я тоже типа часто дерусь. В школе все крутые часто дерутся, я не отстаю. Если бы в нашей школе сделали рейтинг дручунов, я точно был бы в десятке. Махмуд, Анвар, два маге, Зирбек, зубасти Кася, которая ходит на карате, Наби её брат, он тоже ходит на карате, Вилихан и я. Ну, Муртус, Гасан, Ванючка, Маратса и Тумар. Да блин, Ну я точно был бы на 20-м месте или даже выше. Так-то я веду список всех драк, которые случаются у нас во втором классе. И иногда пишу третий класс тоже. А то откуда знать, с кем придётся делить поле брани? Крутой Али. Что? Почему место, где дрались, в древности называли поле брани? Ты откуда это узнал? Учительница так сказала. А ещё в фойе висит картина Поле брани что-то что-то. Наверное, это ошибка. Там поле брани должно быть. Ты что, серьёзно? Нет, откуда мне знать? Мы называем это местом помахаться. Типа, идём, там есть место помахаться. Сейчас ещё говорят зарубиться. Если тебе что-то не нравится, мы можем зарубиться один на один за школой. Есть ещё плохие слова, но я их не говорю. Я остановился, потому что вспомнил. Типа, мама увидит, и няка опять захочет прийти в школу. В прошлый раз мне удалось её как-то отговорить. Но когда я учился в первом классе, она целых 3 раза приходила разбираться, почему я так часто прихожу домой с синяками. Ей не понять, что для таких, как я, очень важно делать то, что мы любим. А мы любим драться и побеждать. А потом опять драться. Так делают все, Война. И Крутой Али тоже. И я должен быть таким же. Крутой Али. Что? Типа, маму знает, что меня побили. Тебя не побили, крикнул на меня Крутой Али. Так что после его крика у меня в левом ухе свистело еще несколько минут. Их было много. Пять или... Или двадцать пять. Или миллион, я не помню. Я дрался один на один. Выдохнул я грустно. Это ты так думаешь. Ты же не видел, что происходило вокруг. А я там был и все видел. Сколько у тебя глаз? Два. А сколько их там стояло? Пять? Спросил я, посчитав в уме. Я уверен, что их там было не меньше ста. Но даже если пять, это была психологическая атака. Они отвлекали тебя от Гасана-Вонючки. Они кричали всякие обзывания, чтобы ты смотрел в их сторону, пока Гасан-Вонючка пытался тебя побить. Это все было заранее запланировано. А ты видел портфель с Человеком-пауком у Саида? Ага. Все знают, что Человек-паук твой любимый герой. Поэтому этот Саид принес его, чтобы ты отвлекался на портфель. Точно, удивился я. Меня, слушай, я опытный воин. Это был их план. Они знали, что у тебя только два глаза. Тогда ты должен был мне подсказать. Я пытался, но ты не видел мои сигналы. Я делал так. Крутой Али показал на свои глаза указательным и средним пальцами, потом на мои. Тебя отплекали дурацкие портфели обзывания. Не волнуйся. Когда дерёшься с подлыми врагами, такое бывает. Я привык. Я дрался с тысячами врагов. Всегда побеждал. Но это же я. Гассан Ванючка. Буркнул я и опять остановился. Огляделся. Мы шли вдоль собачьего парка. Отличное место для драки. Отличное поле брани. «Ну чё?» — спросил крутой Али. Я зашёл в кусты, сломал сухую ветку об колено два раза, третий не получилось, и вернулся на тротуар. «Я когда злой, мне надо что-нибудь ломать!» — произнёс я и добавил. «Это я только что понял. Когда я буду злой, Мне надо будет что-нибудь ломать, и типа, чтобы все видели. Ударить ногой мусорку или или ветки ломать, как сейчас. Ты слышал мощный звук? Такой хтыщ. Слышал? Круто даже? Круто. А лучше бы кости твоих врагов, но и маленькая веточка сойдёт. Насчёт мамы. Типа мамы. Поправил его я. Типа мамы. В прошлый раз она сказала, что придёт разбираться в школу, если ещё раз увидит тебя с синяком. Репутация. Выдохнул я выдохнул и себе под нос. Меня бесит, что репутация так важна. Да, репутация это важно, многозначительно сказал Крутуй Али. Если она придёт в школу, это конец. Скажешь ей, что вступился за девочку. Мама это любит, и выиграл. Я согласился. Ну это звучит логично. А потом он добавил: А девочка тебя поцеловала, и все это видели. Чётко? Ты что? Чё? Ладно, насчёт поцелуя не говори. В остальном всё так. защищал девочку, выиграл. Вопросы? Я помотал головой. Хороший план. У Крутова Али всегда есть план. Хорошо, что ты молодший друг. Я пришёл домой и закрылся в своей комнате. Типа, брат может прийти в любой момент, а типа мама придёт только после 6. Крутой Али сидел под окном. Он вообще никогда не заходит в дом, потому что он уличный воин. Я хочу быть на него похожим. Я подошел к зеркалу, чтобы изучить боевую отметину. Линейка уже была на готове. «Третье октября», — объявил я, включив диктофон на телефоне. Подрался с Гасаном Вонючкой. Проиграл. «Это была ничья!» — влез Крутой Али, заглядывая в окно второго этажа. «Я был внизу, он был наверху!» — разозлился я, но скорее на себя, чем на Крутого Али. «Хорошо, проиграл так проиграл!» — пожал плечами Крутой Али. Тебе надо принять поражение и стать сильнее. Великий воин не принимает поражения. Ты же не принимал? Я не проигрывал. Но он опять пожал плечами. Бесит. Не сравнивай нас. Ты великий воин, а я только начинаю свой путь воина. Итак, результат? Синяк, 4 см в ширину, 3 в высоту под правым глазом. Круто али? Что? Есть разница между синяком и фингалом? Не. Хм. Фингал круче звучит. Как думаешь? Да. Фингал. Причина драки — моя нереально крутая крутость. Нет, просто нереальная крутость, которой завидуют все в классе. Общий результат неутешительный. Я вынул свою таблицу разборок и записал результат. В ничью. Получилось три победы, семь ничьих и шесть поражений. Но это не честно, у меня только два глаза. Психологическая атака количеством. Надо что-то с этим делать в будущем. Но я только начинаю. Пока только 3 месяца прошло, как я решил стать крутым бойцом. Так что это не в счёт. Это просто тренировки. Я решил, что скажу типа маме, что это не задиры. А я вступился за Амину и скажу, что победил. Это не считается за враньё. Когда хочешь сделать хорошее, врать можно. Я хотел защитить Амину. Это хорошо. Значит, так можно сказать. «Что думаешь, крутой Али?» Я показал ему последние записи в дневнике «Война». «Потом можно, если что, извиниться». «Извинения детям всегда прощают». «Сколько тебе уже?» «Восемь». «Да, тебе еще можно врать и потом извиняться», — кивнул он с пониманием дела. Я убрал боевой архив обратно в шкаф и отжался пять раз. Неделю назад я отжимался три раза, а теперь пять. Я настроен серьезно. Я должен быть готов, когда судьба позовёт делать великие и крутые дела. Ближе к вечеру пришла типа мама. Она спросила, как прошли уроки. Я ответил, что нормально, но я знал, что она заметила синяк. Это значит, что мы ещё вернёмся к этому разговору. Придётся рассказать, что это результат исключительно джентльменского поступка, так сказал мужик из рекламы духов для мужчин. Думаю, типа мама меня похвалит за то, что я вступился за честь девушки. Женщин легко обмануть. Я вообще супер крутой мастер обманывать. Но не обманываю просто так. Только иногда. Вообще редко. Тем более, что накануне моя репутация. Это мой шанс начать новую жизнь и показать, что я изменился за время летних каникул. А я и так изменился. Я решил встать на путь воина, и в тот момент познакомился с крутой мали. Кушать, кукушать. Кушать, кукушать. Ку -ку Объявила на всю квартиру, типа, мама. Я вышел из комнаты с недовольным лицом. Пусть не думает, что я голодный. Великого воина нельзя никуда заманить вкусной едой, только славной битвой. Славной битвой на поле брани. Я сел за стол и подумал, что эта кухонька будет для меня маленькой, когда я стану воином. А ведь в квартире живут ещё типа брат Ахмед и типа мама. Зачем она вообще готовит еду в такой маленькой кухне? Почему мы не переезжаем в нормальную большую квартиру? Ку-ку-ку. А, ты тут, сказала она, увидев меня. Ходьба в стиле ниндзя под названием "Шёпот листьев" моя новая техника. Меня недавно научил крутой Али. "Шелест лучше", сказал сынувшись в окно крутой Али. Я согласился. Итак, великий воин, мм, ты определился с героическим именем? спросила типа мама. Я пожал плечами, прямо как крутой Али. Я совсем недавно отказался от своего старого имени, потому что подумал, что если начинать с чистого листа, то нужно новое и суперкрутое имя. Не понимаю, почему тебе не нравится Артур. Очень даже героическое имя. Король Артур, Круглый стол, все дела. Не круто? Но это вполне себе крутой мужик. Артурчик. Я промолчал. Нельзя отвечать на имя, от которого ты отказался. Мы услышали барабанный стук в дверь. Вот тебе и вовремя. Обрадовалась типа мама. Открой, пожалуйста. Я открыл дверь, вошёл Ахмет. Артуридзе поздоровался типа брат. Не называй его так. Это не его героическое имя, влезла типа мама. Ты ещё не решил? Поднял бровь Ахмет. Я не ответил и вернулся за стол. Руки мыть, за стол садиться, вкусно покушать, меня поцеловать. Вопросы? продолжала типа мама. Она всё время улыбается и шутит. Бесит. Всё, понял. Ахмед, помыв руки слишком быстро, за это время микробы не умирают, я уверен. Прыгнул за стол, попот начмокнув типа маму в щёку. Между нами 10 лет, а он ведёт себя как ребёнок. Бесит. Что у нас? Макарохи по-флотски. Безымянный воин заявил, что с этого дня не кушает ничего, кроме мясной еды. Бери с него пример. Серьёзно? А что не так с овощами? Спросил он. Я собирался ответить, но типа мама опять влезла. Ну, это еда для слабаков. Мясо рулит. Только не вареное. Оно невкусное. А э, мощный бульон? Спросил типа брат. Не. Скривился я. Как это так? От не мясной еды решил отказаться. А бульон-то тут при чем? Спроси у каждого серьезного мужика. Бульон — это сила. И вареное мясо — сила. О, у меня новый вариант. Арчибальд. Как тебе? Тупость. Буркнул я. Согласен. Артурио, тупость. Артурян, тупость. Типа мама поставила на стол тарелки. Артурян, это не армянская, типа из блестелино колец. Король эльфов Артурян. Тупость. Артур, ой, это как робот. Робот воин, не? Типа мама села за стол. Тупость. Хватит, влезла она. Других тем, что ли, нет? Артур Удин. Как тебе? Они оба засмеялись, но простым людям не понять. Пусть смеются, а я буду говорить только по делу и вообще буду вечно молчать. Мне понравилась мысль вечно молчать. Со всеми буду вечно молчать. Пусть вместо меня говорят мои кулаки. Ты не должен молчать со своим сенсеем, заметил крутой Али. Кроме тебя, ответил я крутому Али. А потом ответил типа маме. Тупость. Я пыталась. Найти себе геройское имя — сложное дело, как оказалось. «Про Гугли!» — она пожала плечами. «За Гугли!» — поправил ее типа брат и спросил. «А как будешь учиться в школе, если ты отказался от имени?» «Они не узнают. Смысл секретного воина в том, чтобы никто не знал хода его мыслей», — ответил я суперскрытно. Типа брат сложил губы дугой и молча согласился, переглянувшись с типа мамой. Я решил было, что они что-то задумали против меня, какой-нибудь заговор, но потом оба вместе кивнули. Кажется, теперь Ахмед понял всю серьёзность ситуации с именем. "Ты крутко, Миш", сказал он. Я задумался над кумижем. Жумик, умжик, кимуш, мужик. Он думает, я совсем дурак, а не понимаю его шифровки? "Кумиш?" спросила типа мама. "Женщина, тебе не понять мой секретный шифр". Ахмед подмигнул мне. Это ему не понять, что я всё понимаю. "Ракут, дукар, акдур". После ужина я ушёл от этих детей в свою комнату. Я решил, что надо хорошо продумать план побега из дома, когда судьба позовёт великого воина. Подошёл к окну и выглянул вниз. Второй этаж. Не так уж высоко, но и не так уж низко. Крутой Али стоял у окна, только с улицы. Мы как раз стали одного роста. Крутой Али, что будет, если я выпрыгну из окна? Крутой Али посмотрел себе под ноги. Я думаю, что ты выживешь. Но ходить не сможешь. Думаешь, лучше веревка из одежды или типа парашют? Ты хочешь круто или как лох? Как круто. Тогда тебе нужен правильный момент. Надо дождаться высокой машины. Газель дяди Махмуда пойдет. Он проезжает четыре раза в день у тебя под окном. Или мужик, который продается оленья во дворе. Или который молочник. Или который привозит хлеб в магазин рано утром. Не забудь выкрикнуть что-нибудь крутое. Что, например? В бесконечности даль? «Бонзай!» «Или эхэгэй!» «Оставь эти детские игры!» — гаркнул он. «Ты живешь в Дагестане!» «Для таких случаев тут уже придумали свой крик!» «Все кричат...» «Иу-у-у!» «Мне не очень нравится...» «Иу-у-у!» «Я иногда слышу его из машин с громкой музыкой, которые едут по Махачкале!» «Вчера, когда я шел из школы домой, они крикнули...» «Иу-у-у!» «Проезжая рядом с нашей новой суперкрасивой учительницей английского языка!» «А еще...» «И-и-ю!» <связать> — постоянно кричат в наших дагестанских роликах на Ютубе. «Наверное, это круто». Я достал свой дневник воина и записал туда. «Научиться И-ю!» «Шанс выжить?» — спросил я, выглянув из окна еще раз. «Здесь нужен серьезный подход». «Писят на писят!» — пожал плечами крутой Али. «Он слишком крут, чтобы знать, что это значит. Поэтому он придумывает цифры, я уверен. Остаток дня я потратил на то, чтобы сделать уроки». Хотя я знаю, что если решил быть крутым, то должен перестать делать уроки. Все самые крутые в школе не делают уроки. И Анвар, и Мурат, и Гаджи, и Гасан, Ванючка, и Азиз и другие. Хотя Азиз начал делать уроки, но он больше не крутой. Нельзя учиться хорошо и быть крутым. Это несовместимые вещи. Несовместимые вещи называются оксюморонами или исключениями. Никто не хочет быть тупым исключением. Вчера в крутом историческом фильме главный герой сказал: "Ради великой цели мы должны пойти на эту великую жертву". А потом их всех убили. Вот я и подумал: "Ради великой цели, стать крутым, и по возможности злым воином, я должен пожертвовать сколой. Надо пожертвовать всей обычной жизнью. Я уже начал жертвовать. Я дал обед без брача. Это значит, я никогда не женюсь на Амине. Но мне себя не жалко. Жалко Амине." потому что у неё никогда не будет крутого мужа. Вообще делать уроки мне нравится. Мне нравится делать вещи, которые мне нравятся. Я люблю гулять, люблю учить новые боевые стили. Вчера я изучил конгфу, стиль змеи. Люблю делать уроки, но скоро должен перестать. Люблю говорить крутые слова. Типа, типа. Когда говоришь типа в каждом предложении, это уже круто. Но типа мама и типа брат не поэтому, а не типа Потому что они по-настоящему мне не мама и не брат. Мою маму убили. Так что я должен готовиться к великой судьбе воина. Может, когда-нибудь я смогу отомстить за неё. Когда плачешь, отворачивайся, чтобы никто не увидел, подсказал Крутой Али. Хорошо, сказал я и отвернулся. Я платок носишь, чтобы вытирать сопли. Хорошо. Я заканчивал домашнюю работу, когда в комнату вошла типа мама. Я даже её не услышал. Мне надо тренировать свой слух. Я не уверен, но есть вероятность, что секретная техника шелест листьев передаётся по генам. Хоть она мне и не мама. Что делаешь, зайчик? спросила она и села рядышком. Я успел закрыть дневник воина и спрятать его. Не называй меня так, ответил я. Не извини, я всё ещё не привыкла, что ты уже вырос. Ты не видела, как я рос? Не притворяйся, мы с тобой знакомы только 2 года. Ведёшь себя, как будто ты меня родила. Подумал я, но сказал... Ничего не сказал. Можно, пока ты не определился с новым именем, называть тебя просто Артур? Временно. Я кивнул. Воин должен иногда проявлять милосердие. Ну и что у тебя? Математика? Уже закончил. Молодец. Мы немного помолчали. Я делал вид, что занят чем-то важным. Она смотрела то в окно, то на меня. У нее грустный взгляд всегда, когда она не улыбается. Я не люблю такие моменты. На лучше бы она была обычной. Не шутила и не грустила. Слушай, зайчик. Ой, то есть Артур. Мне неудобно, но я хочу спросить у тебя кое-что. Да, я подрался. Я заступился за девочку и выиграл. Сказал я спокойно, как будто делаю это каждый день. Я и так делаю это каждый день. Ну, дерусь. А за девочек я вообще не заступаюсь. Крутая Али показал мне из окна класс. Ух ты! За девочку? усмехнулась типа мама, как будто это великое дело, и уже надо выбирать галстук для свадьбы. Да, но я дал обед без брача. жёстко отрезал я. Да-да, помню. Этого я не забуду. Мой маленький безымянный воин, который в 8 лет дал обед без брача, сказала она, пичмокнула меня так быстро, что я не успел применить защиту. Извини, не удержался. Но, как гласит великая мудрость, Перед любым великим делом надо закончить школу и сдать ЕГЭ на пять. Я пошла. Спокойной ночи. Она пулей вылетела из моей комнаты. Крутой Али! Чё? Есть такая великая мудрость? Нет, она всё врёт. Я всегда знал, что взрослые врут. Они думают, что мы не знаем, когда они врут. Когда я вырасту, не буду врать детям. К чёрту Деда Мороза, Гарри Поттера, Аистов и Капусту. Я сразу скажу, откуда всё берётся. И дети, и подарки.